Глава девятая. Плюх, плесь, шлип. «Шлип, ты в углу плохо помыл», — тихо журчала небольшая голубая капля с ножками, ручками и глазами. Подкравшись к лестнице, я медленно опустилась на верхнюю ступеньку, зажав рот ладонью, чтобы не закричать от удивления. На первом этаже намывали пол три большие разумные капли, лихо орудая водой и тряпкой. «Плесь!» «А зачем намывать? Я больше не приду в этот дом. Мы уже четвёртый день покидаем реку, чтобы произвести на эту приезжую дамочку впечатление. Она же в упор не видит, как блестят полы или насколько вкусен чай». «Не приду и всё», — ворчала одна из капель, бросив тряпку. Пока она говорила, цвет её тела поменялся с голубого на тёмно-синий. «Плюх, сегодня она обязательно заметит и оставит нам угощение». «Не мог ей батюшка не сказать, что заключил с нами договор», произнёс тот, что подгонял Шлипа, а сейчас пытался успокоить вторую каплю по имени Плюх. «Плесь, ты всегда был наивной Ты, как и мы, давно понял, что люди про нас забыли. Такую хорошую мельницу забросили», — продолжил ворчать Плюх. «Фруктов и магии лишились», — вздохнул Шлип, домыв пол и отжав тряпку. Услышав про мельницу, я всё же решила подать голос. а, -а, -а человек Капли, увидев меня, бросились в разные стороны. Шлип, запнувшись, уронил ведро, и грязная вода разлилась по чистому полу. «Извините, не бойтесь, я не хотела вас напугать». Подняв ладони вверх, осталось сидеть на лестнице. «Пожалуйста, я хочу поговорить». Капли замерли на пороге и медленно повернулись в мою сторону. Шлип вскинул руку, и разлитое маленькое грязное озерцо неожиданно исчезло с пола, а деревянные половицы поражали чистотой и сухостью, будто их и не намывали. «Наконец-то соизволило нас заметить!» недовольно проворчал Плюх, но с места не сдвинулся. «Я могу к вам подойти?» не делая резких движений, медленно поднялась. «Подходите, госпожа, но не очень близко». «Мы, водяные, не любим показываться людям или оборотням, но нас привёл договор». Несмело улыбнулся Плесь. «Водяные? Как мне хотелось подойти ещё ближе, чем разрешили, потрогать их и посмотреть в глаза. Я про них лишь в сказках читала, а тут вживую вижу. Кому расскажи, не поверят. А они совсем не страшные». Сделала я вывод, но тут же подумала, что, может, они сейчас не страшные, а как попадут в реку. «Да, который вы не исполняете», — Плюх помахал маленьким кулаком. «Ваш отец нам обещал каждый день магию и фрукты. Где они? Мы исправно гоняем волны, чтобы колесо мельницы ещё быстрее крутилось». «Но вы же с ним заключали договор, а не со мной?» «Его не стало, договор потерял силу». Я заметила, как водяные погрустнели. «Но мы можем заключить новый договор. Ведите на мельницу». Обрадованные духи реки захлопали в ладоши и кинулись обниматься между собой. И именно в этот момент я выдохнула. Вряд ли те, кто так искренне радуется, будут держать камень за пазухой. «Идём, хозяйка, всё покажем, всё расскажем и даже маленькую жемчужину подарим», — поманил меня Шлип. И друзья, а может, братья, побежали направо по коридору. Они привели меня на кухню, где запасная дверь вела на задний двор. Вот оттуда, по тропинке, мы отправились через огород и луг к реке. Если судить по солнцу, то в этом мире сейчас было часов пять после полудня. Интересно, во сколько тут полностью темнеет? Растения на лугу точно такие же, как и в моём мире. Кузнечики, бабочки, ласточки. Что же со мной произошло? Память всё ещё не соглашалась давать подсказки. «Осторожно, тут дощечка прогнила». «Прикажите своим людям починить!» Впереди бегущий шлюп ткнул маленьким пальцем в потемневшую доску. «Спасибо, скажу Даниле», — поблагодарила Водянова. «Мы пришли», — улыбающиеся каплевидные друзья резко прыгнули в воду, а я, перейдя мост, отправилась к мельнице. «О чём я только думала?» — мой взгляд наткнулся на висячий замок. «Конечно, тут заперто», — вздохнула и поняла, что придётся ещё раз вернуться. «Хозяйка, иди сюда!» У кромки воды, вытянув руку, плюх держал на ладони большую перламутровую жемчужину. «Иди, иди, договор будем заключать!» Рядом вынырнул плесь и тоже протянул жемчуг, а за ним показался шлюп. Они все трое улыбались и манили меня к себе. Ещё раз посмотрев на закрытую дверь, я кивнула и подошла. И вот тут произошло то, чего я никак не ожидала. Лица водяных исказились гримасами, и они, схватив меня за руки, резко дёрнули на себя. Уйдя в воду с головой, чуть не захлебнулась, отбрыкиваясь от тех, кого посчитала друзьями. Мне всё же удалось вынырнуть и глотнуть воздуха, но потяжелевшее платье мешало мне быстро развернуться и выбраться на берег. «Хозяйка, успокойся, мы тебя спасаем!» Плюх забрался ко мне на голову и попытался вновь утопить. «Хозяин леса рядом. Если он нас найдёт, худо будет. Ныряй!» Раздался громкий писк водяного, а я словно пробка вылетела из воды.